Глава восемнадцатая Первый раз проматерился, потому что на дальнем краю платформы лежали изломанные и порубленные тела. Человек 20. Растекшаяся от них лужа крови уже успела подсохнуть. А второй раз выматерился, когда увидел, что у меня за спиной стоит Снежана. Она улыбнулась и помахала, а я чуть череп себе не проломил, шлепнув себя полбу. Сука, хрена ей тут надо-то. Мало нам проблем? — Ладно, сначала с негром закончу. — За что их так? — кивнул я в сторону покойников. — Нападали на вошедших в двери. Зверье хотело накопить побольше эфира. но ну, вот и накопили. — Равнодушно поведал тот. А трупы не сбросили в пропасть, чтобы был наглядный пример тем, кто решит подневоширить. — Совершенно верно. — Меня зовут Алан. Пока вы не доставляете неприятности, никто не доставит их вам. — «Если есть свободный эфир, можете поторговаться с ребятами». Алан кивнул своим, и стволы опустились. После он указал рукой в дальний угол платформы, где сидели пять человек, разложив у ног разнообразные предметы. «А вот это уже очень дельное предложение. Спасибо, Алан. Когда начнется испытание?» Повернулся к пятерке, пытаясь рассмотреть, чем торгуют бедолаги. А «Осталась еще одна дверь». Когда из нее придут люди, все должно начаться. Рука Аллана неуловимо скользнула в сторону последней двери и вернулась обратно. Правда, сути испытания мы не знаем. Как видишь, там куча колонн, а если присмотреться, то вдали есть какой-то шар. Это может быть что угодно. От загадки до очередной гонки. Есть версия, что под брусчаткой скрываются ловушки. Наступишь не на тот камешек и взорвешься. Или кольями проткнет, или еще чего. В общем, располагайтесь. Ждать осталось недолго. Негр был довольно разговорчив и явно пытался наладить контакт. — Алан, а почему ты так доброжелателен? — удивился я, с недоверием поглядев на него. — Ну, не все испытания можно пройти в одиночку. Он загадочно улыбнулся и ушел. «Диман, надо разжиться брониками и щит тефтели найти. А то так влезем в бездну, а там вот такие вот нигеры в решето нас превратят». Заговорщически шептал Леха, опасливо поглядывая на негра. «А, мне щита этому чучелу мозги. Я железный дровосек, а он страшила». Оскалился Ванька, услышав любимое прозвище. «А я Элли, получается. Широко улыбнулся я». «Слышь, ты, железный гомосек!» — продолжил игру киса, но их пришлось прервать. «А ну-ка, заткнулись!» — рявкнул я товарищам, зло на них зыркнув. Отметало в моем голосе несколько рядом шатающихся бойцов Аллана вздрогнули, переглянулись и отошли подальше. «Домой вернемся, там и будете друг друга подкалывать. Идите пока, посмотрите, чем торгуют. Мне тут кое-что нужно обсудить». И я кивнул назад. Жест вызвал понимание на лицах друзей, и они пошли осматривать местные бутики. Развернувшись, смерил Снежану строгим взглядом. А ей? Ха, ей было пофиг. Девчонка витала в собственных мыслях, осматривая округу. Ни кровища, ни предстоящие испытания ее, кажется, не беспокоили. — Ты какого хрена тут делаешь? — прорычал я, подойдя к ней. «Дима, я помочь хочу», — уверенно ответила она, упершись в меня своим фирменным надменным взглядом. «Ты совсем конченая? Думаешь, это какая-то увеселительная прогулочка? Ты слышала, как Заур умер?» «Ты чего со мной так разговариваешь?» Перешла она в нападение, но хрен эта уловка сработает со мной. «Потому что у тебя мозги отсутствуют, дура». Прошипел я ей в лицо, стуча пальцем по своему лбу, хотя, конечно, очень хотелось это сделать по ее бестолковке. Если сдохнешь, это будет целиком твоя вина, и шансы склеить ласты у тебя максимальные. Я прекрасно могу позаботиться о себе сама, не думая, что я стану обузой. Снежана скрестила руки на груди, заставляя меня злиться еще сильнее. Да, ты ей уже стала! — Держись подальше от происходящего, тогда сможешь выжить. — Я взрослая девочка. Как-нибудь разберусь, что мне делать. Ее губы гневно скривились. Услышав эту тупорылую фразу, чуть не закатил глаза на затылок. Чтобы не убить эту дуру до начала испытания, пришлось отвернуться и отойти обратно к ребятам. — Слышь, ты че? Вообще конченый! — Сотню эфира за какую-то шапку! — возмущался Иван, глядя на смуглого парня, сидящего в позе лотоса. — Эй, друг, зачем ругаешься? Она десять процентов к силе прибавляет. Очень полезный предмет. Активно жестикулируя, парировал индус. — Да я лучше пойду навык вкачаю, чем на этот дерьмо эфир растрынкаю. — выкрикнул Ваник, направившись к другому лотку. — Вкачай навык и не мешай торговле. Индус моментально переключился на меня. — Добро пожаловать. Чем могу помочь? — А что за бутылек с синей жижей? — Оу, это очень полезный предмет. Каких-то пятьдесят единиц эфира, и вы получите зелье, останавливающее кровотечение. Бутылек появился в руках торговца, и он, взболтав его, поднес предмет к моим глазам. «Он может однажды спасти вам жизнь. Берите, отдам недорого». «Нет, спасибо, я просто смотрю», — проговорил я заготовленную для всех продавцов фразу и двинул дальше. На бетоне лежали разнообразные предметы, начиная от оружия и заканчивая какими-то непонятными кусками плоти. Такое ощущение, что кто-то вырезал куски из тел редких монстров и теперь пытается продать их. Моя догадка оказалась верна. У одного из лотков крутился мексиканец, что очень активно торговался. — Саура -кафира. Это глаз Манхерита! Такое нигде не купишь! Уникальная вещь! — Уважаемый, я даже не знаю, что такое Манхерит. А если бы и знал, то это слишком дорого. Торгаш с вьющимися волосами и очками, спущенными на нос, развел руками. «Я покажу фотку!» Мекс вытащил телефон и показал изображение твари. Если это не фотошоп, то в высоту громадина была порядка пяти метров. На фотке три человека взобрались на тушу монстра и позировали. «На родине из его глаза варят зелье, Повышает реакцию и мужскую силу. Бери за сорок!» Я бы не стал продавать, если бы не это испытание. Сотня человек, мать твою! Мне все это не нравится. Явно, какая-то мясорубка будет. Уважаемый, ценность этого... Прокашлялся от подступающей тошноты торговец, так как от выложенного мексом товара нестерпимо несло гнилью. Так вот, ценность этого глаза крайне сомнительна. Я не дам за него и десяти единиц. «Попытайте удачу с кем-нибудь еще». А сукин сын, ты пожалеешь!» Прошипел Мекс и, схватив глаз, скрылся в толпе. «Он этот кусок гнили. Уже третий день пытается кому-то толкнуть. Я чем-то могу вам помочь?» «Да, подскажите, в какую цену щит?» Ткнул я пальцем в кусок металла, похожий на турнирный рыцарский щит. «Впрочем...» Никаких вензелей и резьбы на нем не было, да и в целом выглядел предмет так себе. Неровные края зазубрины, следы ржавчины. Кто знает, может быть, бывший хозяин за ним совершенно не следил. о, -о <гuss실) <гuss실> это предмет третьего уровня. Дает прибавку в 20%. Торговец отвлекся и замолчал. Его взгляд сосредоточился на последней двери, из которой на платформу... Вывалил с десяток человек. А перед глазами тут же всплыла надпись. Общее задание зоны Б4. Кровавый пир. Цель выжить. Награда 50 частиц эфира. Уникальная награда. Внесший наибольший вклад в победу, получит единственный в своем рове, получит единственный в своем роде предмет. Все стоящие на платформе читали уведомления и даже не заметили, как эта самая платформа поднялась на десяток метров. Зато когда плоскость стала падать в сторону противоположного берега, это заметили абсолютно все. Я готовился выпрыгнуть вперед, чтобы точно добраться на другую сторону, но, оказалось, волновался зря. Платформа с грохотом врезалась в брусчатку, заставив нас пролететь кубарем еще десяток метров. Торговцы вместе со своим барахлом кувыркались заодно с нами. Они жалобно вопили, пытаясь схватить в воздухе дорогостоящий товар. Происходящее напоминало давку. Кто-то вопил, пялясь на кости, торчащие из переломанных рук, другие визжали, пытаясь справиться с запредельной паникой, Кто-то зычно блевал, снимая с себя ошметки живого товара. Одна девка случайным образом зазевалась, и сейчас ее худшая половина дикого пила, зажатая между платформой и берегом из брусчатки. Через минуту вой резко затих. Кто-то помог девчонке упокоиться. Мясо. Тупое мясо. Перед столкновением я на рефлексах сгруппировался, и сейчас одним из немногих оставался на ногах без травм. Быстрым взглядом нашел своих. Кис азычно матерился, пытаясь скинуть с себя Ивана. Ваник же, будучи настоящим другом, придуривался и делал вид, что у него нет сил подняться. А Снежана стояла рядом со мной. Забавно, но на ней не было ни единой царапины, как будто она кошка и имеет девять жизней. Злосчастная платформа медленно сползла в обрыв, отрезав путь к отступлению. Хотя, честно говоря, отступать-то и раньше было некуда. Откуда-то из стонущей толпы раздался крик. «Смотрите, что приближается!» Капитан очевидность мог ничего не говорить. Неведомая хрень издавала такой грохот, что не услышать его было просто невозможно. По направлению звука катился каменный шарик, ну, так, в метр высотою. Он рикошетил от колонн и, не сбавляя скорости, приближался к нам по причудливой траектории. Складывалось ощущение, что какой-то умник играет в арканоид, а мы вот эти самые кубики, которые нужно уничтожить. Присмотревшись, заметил, что у колонн разнонаправленные углы. что и позволяет шару хаотично отскакивать в разные стороны. Вот же ж зараза-то! Угадать траекторию движения практически невозможно. «Чего стоим? Очередная бегалка! Вперед! Вон и дверь виднеется!» — заорал аккуратно выбритый здоровяк с автоматом за спиной. Его поддержали три десятка человек, что тут же ломанулись вперед, надеясь проскочить. «Диман...» — Идем вперед, или ждем! — обратился ко мне киса, увидев, как я медлю и стою на месте. — Смотри! — я указал на первых, пересекших колонны. Сначала ничего не происходило. Они запросто прошли первую сотню метров, увернулись от шара, но потом адский механизм показал себя во всей своей красе. Впереди, стараясь обогнать друг друга, неслись десять бойцов. Шар маячил где-то позади. и они были уверены, что победа уже в кармане. Увы, но в бездне ничего не дается легко. Шар отскочил и по причудливой траектории ринулся в сторону бегунов. На Навскидку он разогнался до сотни километров в час. Огромная сфера догнала первого бегуна, врезавшись ему в пятку и подмяв под себя, перемалывая кости. Кровь брызнула во все стороны, как будто это был не человек, а лопнувший шарик с краской. Шар отскочил от колонны и изменил маршрут. перемолов еще двух несчастных, над телами которых тут же выскочили светящиеся сферы. Булыжник все набирал обороты, перемалывая людей в кровоточащие обломки. Те, кого шар не задел, решили, что самое время вернуться назад. Но его нахрен этот уникальный приз! Как только хитрецы развернулись и сделали пару шагов, колонны резко сомкнулись, раздавив их. Толпа испуганно ахнула. Как оказалось, это далеко не все сюрпризы, приготовленные для участников. Колонны, раздавившие людей, поехали назад. После удара они покрылись трещинами и обратного пути не выдержали, принявшись рассыпаться на куски. Крутящийся булыжник снова изменил траекторию и прокатился по остаткам колонн. Там, где он проезжал, камень мистическим образом испарялся, в то время как сам шар изрядно увеличивался в размерах. — И что будем делать? — сплюнул Ванька, держа в руках новенький щит. — Ты где его взял? — удивленно посмотрел я на друга. — Да торговец шею сломал, теперь ему это барахло ни к чему. — Шустрый ты! — отметил я предприимчивость друга и глянул вперед. — В общем, так, правила ясны. Нужно добраться до двери. Отступать назад нельзя, раздавит. Поэтому только... Но договорить мне не дали. Позади послышался истошный вопль нескольких глоток. Я резко обернулся... и увидел, как брусчатка позади нас попросту осыпается. «Сука! Прошло-то всего несколько минут, а от сотни уже осталось шестьдесят, да и времени на подумать нет, черт возьми!» «Иван, ты кроме счета еще что-то прихватил?» «Разумеется!» — хитро улыбнулся друг. Толпа позади нас испуганно ломанулась вперед с криком «Берекрушица!» Киса и Иван собирались рвануть следом, но я осадил их. «Держимся позади. Они проложат нам путь своими жизнями». Собственное хладнокровие меня сильно удивило. «А ты умеешь выживать, хвалю!» Справа бесшумно появился Алан. Я улыбнулся чернокожему и не спеша побежал следом за толпой. Шар, поглотив камень, вырос до двух метров. Теперь он с еще большим рвением перемалывал невезучих людишек. Куски плоти летели во все стороны. Кровь, хруст, чавканье, внутренностей — все это слилось в одну адскую какофонию. И снова ведь нашлись глупцы, у которых страх смерти затмил разум. Развернувшись, они дернулись назад и были раздавлены. Каменный шарик подобрал еще десяток запчастей, и увеличился до трех метров в высоту. Ребята старались не отставать, а Снежана так и вовсе шла со мной в ногу. Колонны разможили еще одного бегунца, который, уворачиваясь от шара, прыгнул назад. Мы неслись рваным темпом. Я закладывал непредсказуемые на вид траектории, дважды разминувшись с шаром почти вплотную. Перед нами камень переехал еще троих, оросив кишками, дерьмом и кровью. Ваня рвало на ходу, но он продолжал бежать. Молодчага, что могу сказать, похвалю после. Непрестанно следя за несущимися впереди, я тщательно выбирал путь, продолжая то ускоряться, то замедляться. Когда мы преодолели полкилометра, колонны закончились. До двери оставалось еще три сотни метров, а шар показательно выехал на середину дистанции и замер. Каменная глыба превратилась в семиметровую сферу. Оставшиеся в живых два десятка участников замерли, уставившись на неподвижный валун. Судя по звуку, брусчатка за нами продолжает рушиться. Так что единственное, что нам остается — Это рвануть вперед, надеясь, что камень не сорвется с места. Первыми, как и следовало ожидать, нервы сдали у Мекса. Ну да, того самого, что пытался продать глаз. «Чего вы стоите? Вперед! Выход уже рядом!» Мужик озирался по сторонам в поисках поддержки, хотя, думается мне, он искал просто дураков, которые рванут вперед, разведав ему путь. «Увы!» Идиоты закончились. «Трусы!» — гаркнул он, рванув по кромке стены. Каменный шарик раскрутился вокруг своей оси, подпрыгнул на несколько метров вверх и, ударившись о землю, раскололся. Иван тут же встал перед нами, прикрываясь щитом. Он думал, что сейчас в нас полетят мелкие камни а осколочные гранаты. Но нет!» Бездна оказалась очень изощренной дамой. Расколовшись, камень разделился на несколько частей, которые оказались руками и ногами. Булыжник поднялся с брусчатки, встряхнул новоявленными конечностями и молниеносно рванул к Мексу. Каменный кулак врезался в бок смельчака полностью скрыв его тело. Когда новоявленный голем отпрянул от стены, на ней осталось только кровавое пятно, еще несколько секунд тому назад бывшее человеком. Голем повернулся в нашу сторону и смахнул с кулака прилипшую требуху. С противным звуком эта каша плюхнулась на брусчатку. у кого есть боевые навыки дрожащим голосом произнес узкоглазый старик с татуировкой тигра во всю спину голем кинулся к нам сотрясая пол при каждом шаге в рассыпную заорал алан и всем его идея показалась замечательной два десятка человек рассредоточились по всему коридору а сам алан воспользовавшись общей паникой применил навык Его тело превратилось в жидкость и, плюхнувшись, растеклось по полу. Жух! Каменный гигант пролетел мимо меня и с размаху ударил ногой коренастого мужика. Прохрустев всем, что было, изломанное тело отправилось в пропасть. Аллан же в форме жижи проскользил сотню метров, и, видимо, действие навыка закончилось. Тело приняло первоначальную форму, и мужик крованок к двери. Если честно, я ожидал, что голем последует за ним, но вот этого не произошло. Более того, голем даже не всегда добивал раненых. Сломав позвоночник альбиносу с длинной косой, он попросту оставил его корчиться в муках. Он так и лежал, крича от боли и пытаясь уползти от неминуемой смерти. полз, цепляясь пальцами за камни, пока брусчатка под ним не рухнула в пропасть. Некоторые даже не пытались бежать, а наоборот, атаковали. Мужик с киркой в руке прыгнул вперед, и его оружие, коснувшись камня, ярко засветилось. День. Кирка отколола небольшой кусок, а сверху на рудокопа уже обрушивался многотонный кулак. «Хрязь!» Ой, во все стороны, плеснуло красным. Я бросил беглый взгляд на Алана и увидел, как он нервно дергает ручку двери на себя. Но ничего не происходит. Выход заперт. Видимо, отсюда не выбраться, пока не одолеем эту тварь. Поворачиваясь обратно, я заметил, как огромная глыба несется прямо на меня. «Да твою же мать!»